Глава 12. Тройкино. Самым трудным было в темноте выехать со двора и добраться до края села. Через основной выезд, возле которого и был мой дом, мы ехать не рискнули. Во-первых, там нас могли поджидать те самые мародеры, что им стоило оставить пару человек в километре от села и валить всех еще на подъезде. Своих можно распознавать по рации, а всех остальных отстреливать со снайперки без всяких предупреждений. А во-вторых, та дорога отлично просматривалась с особняка Серёжи. Так что при свете звёзд нас могли легко обнаружить. Да и звук двигателя, поднимающегося на бугор, да ещё и с полностью загруженным салоном, в ночной тишине слышно очень хорошо. Вот мы и поехали на другой край села, а там мимо кладбища по грунтовой дороге. Хоть ехать пришлось в объезд и очень медленно, зато нас никто не заметил. Погода была прохладной, и, несмотря на отдых днём, всех клонила в сон. Лена предусмотрительно сделала пару термосов с крепким кофе, что не позволяло Васе спать за рулём, а мне на месте штурмана. Синка сложилась калачиком у меня в ногах. Все мои опасения, что на нас в поле нападут мутанты, к счастью, не оправдались. Где-то через час мы уже выехали на трассу, ведущую по одному направлению взад, а по другому в тройку и охренели. На обочине, да и на самой дороге стояли, а иногда и лежали разбитые или перевернутые автомобили. Повсюду битые стекла, тела людей, разбросанные вещи. Нет, это все не на каждом метре дороги, а только местами. Но все равно картина жуткая. На одном участке длиной около километра было с десяток битых авто. «Может, фары включить? Интересно, что тут стряслось», — сказал Вася. «Если на себе испытать не хочешь, то лучше не включай». «В смысле? Думаешь, тот, кто это сделал еще тут?» «Не знаю. Вряд ли это дело рук одной конкретной группы. Похоже, что люди обращались прямо за рулем и врезались в другие машины или съезжали в квет высказал я свою догадку. А «Разбросанные вещи...» «Ну, без мародёров не обошлось. Кто-то обратился позже и успел пошарить по машинам. Некоторые стали закуской». «Жуть какая, неужели это везде так?» – изумилась Лена. «В нашем районе, да, закона здесь больше нет, а вместо армии вот такие отбросы, что засели в липках», – ответил я. «Слушай, если у нас завелась такая банда, то в других сёлах могут быть другие шайки», – предположил Вася. «Запросто. Хотя, может, военные что-то контролируют». «Заглуши-ка мотор». «Зачем? Ты что задумал?» «Хочу осмотреться». «Сдурел? А если там мутанты? А если там шипы или осколки какие? Как ты ехать собрался?» «Да из машины смотри. Через твое грязное стекло ни хрена не видно». «Ничего оно не грязное. Просто это грунтовка. Здесь пыли много. Сейчас на асфальт выеду. Включу омыватели». «Но я уже не слушал его и вышел из машины». «Прохладно. Свежий воздух бодрит». А картина на дороге ещё сильнее пугает. Будто попал в какой-то апокалипсис. Хотя это он и есть. Не хватает только ядерного удара. Тьфу-тьфу. Выйдя на асфальт, я в первую очередь прислушался к окружающим звукам. Вроде не слышно мычания тварей. Даже сверчки где-то трещат. Лёгкий ветер разносит порванную книгу или журнал по дороге. Я подошёл к ближайшей машине. Старенькое Рено с выбитыми окнами. Внутри никого. Стекло захрустело под ногами, позади хлопнула дверь. «Вась, ты дурак! Зачем двери закрывать?» – прошептал я. «Блин, привычка!» Псинка обошла покинутую машину, никого и ничего не обнаружив. Я заметил оторванную крышку бензобака и блестящие пятна вокруг. Кто-то сливал бензин. Подошел к следующей машине, внимательно глядя по сторонам. На земле увидел гильзы от патронов, похоже, автоматные. «Может, все-таки тут был замес?» На второй машине джип марки «Лексус» и вовсе весь корпус был прошит отверстиями от пуль. Внутри два тела – мужик и женщина на передних сиденьях. Признаков мутации нет. На них тупо напали, непонятно зачем. Бензобак тоже открыт. Неужели их ради бензина убили? Пара ехала со своими вещами – одежда, остатки еды, некоторые лекарства. Это всё, что осталось. Причём всё разбросано вокруг машины. Мародёры спешили. Конечно, могли стрелять одни, а грабить после них совсем другие люди. Но это только подтверждает, что на дороге небезопасно. Псинка ничего интересного так и не нашла. А ведь я надеялся, что тут будет какой-то кристалл. Пока я осматривал дорогу, Вася сходил отлить и протер стекла. Надеюсь, эти два действия не связаны и независимы друг от друга. «Ну что, нашел, что искал?» – спросил он, когда я вернулся. «Я просто осмотрелся». «Слушай, лучше ехать по грунтовке». «Ты прикалываешься? Я уже ссу этой пылью, да и расход топлива больше. Я не говорю про глаза, ни хрена не видно». «Зато безопасно относительно». Вася задумался. Видно, что ему очень не хочется ехать по этим пыльным дорогам, но и рисковать зря нет нужды. «А что, если до утра подождать? Ночь не самая светлая, а пыль все только усугубляет». Ладно бы дорога прямая была и ровная, разогнался и пофиг на всё, но так не получится. Тогда давай подождём, днём хоть видно будет приближение мутантов или вояк. Правда и нас увидят издалека. Мы немного отъехали назад, спрятали машину возле лесополосы и договорились о дежурстве. Вася устал сильнее, так что мне выпало дежурить первым, да и кофе немного осталось, почему бы и нет». Я сначала всматривался в темноту, следя в основном за дорогой. Затем проверил интерфейс, с огорчением отметив, что у меня совсем не осталось энергии. Теперь любая стычка с мутантами может оказаться смертельной. Из оружия у нас два пистолета, винтовка и РПГ с одной ракетой. Маловато, конечно, но огрызнуться против одной машины сможем. Закрались предательские мысли, что в машинах на дороге можно найти оружие, Люди брали с собой всё необходимое, а ствол как раз входит в эту категорию в нынешние времена. Другое дело, что эти машины уже наверняка обыскали, хотя, может, и не все. С псинкой я прочесал всю местность вокруг, но не отходя далеко от машины. Осколков не нашли, хотя у собаки тоже, наверное, закончилась энергия. А сколько суток прошло? Три или четыре? Совсем сбился со счёта». Если отец не ошибся, то три наших кристалла уже должны были зарядиться где-то на 30%. То есть реанимировать навыки одного из нас уже можно. Зря мы их оставили, наверное. Решив, что мое дежурство окончено, я разбудил Лену, но сам спать и не собирался. Держи один пистолет, второй я возьму с собой. Псинку тоже забираю. «Куда ты собрался?» «Проверю ближайшие машины. В них может быть оружие». Или еще что-то полезное. Но главное огнестрел найти. Так ты скоро вернешься? Думаю, да. Часа через два-три. А если не вернешься, нам ехать за тобой? Хм, давай так. Если к рассвету не вернусь, ждите еще час, а затем езжайте в Тройкино. К вечеру я туда доберусь, если получится. Там ждите на стройке, где мы нашли Свету в первый раз. Ну, Вася знает. Я все же надеюсь вернуться до рассвета. «Может, не надо? В тройке уже поищем оружие вместе». «Все будет хорошо», – ответил я и ушел, пока она не разбудила остальных, что подговорить меня. На самом деле риски не такие уж и большие. За полночи я вообще не увидел никакого движения или шума на дороге. Даже машины по ней уже не ездят. А значит, весь этот хаос происходил здесь на второй или третий день после пролета метеора. Впрочем, как и в нашем селе. Сейчас выжили только самые осторожные, как, например, охотник Викторович. Ну и самые вооруженные, как эти вояки. Первые пять машин меня ничем не порадовали. Все распотрошили основательно, слили весь бензин, перерыли багажники, бардачки и карманы жертв. Кстати, расстреляны были далеко не все. Половину людей пожрали мутанты, но и их уже застрелили. Если бы хоть один выжил, он бы тут так отожрался». Так что тем воякам-мародерам можно сказать спасибо. И я еще скажу им это». Шестая машина порадовала только псинку. Собака с большим аппетитом доела пачку рассыпавшихся сухариков на днище старой «Волги». Хозяин машины умер от укусов, судя по второму пассажиру своей внучки. Девочка обратилась и напала на водителя, после чего он врезался в дерево, а вскоре ее убили вояки. «Действительно, жуть какая-то». А вот следующая машина внушала надежду разжиться чем-то интересным. Хотя бы потому, что у неё были целые окна, крышка бензобака на месте, да и следов от пуль не было. Да и кузов универсал как бы намекал, что добра внутри много. Я направился сразу к багажнику, а псинка, предвкушая новые вкусняшки, устроилась рядом. Багажник оказался закрыт, что в целом тоже порадовало. Уже через стекло было видно целую гору сумок. Водительская дверь открывалась, и даже ключи были в зажигании. Хорошо, что я не стал проверять, заведётся она или нет. Всё же я не настолько осмелел. Это меня и спасло. Весь салон внезапно залило светом фар, и я машинально пригнулся. В зеркале заднего вида показались четыре огонька. Грузовик или джип. Спинка водительского сидения закрывала меня от взглядов, проезжающих мимо людей. Но вот о попытке убежать лучше забыть. Все пространство вокруг машины освещалось и отлично просматривалось. Лучше переждать внутри. Псинка тихонько зарычала, вздыбившись на холке. «Тише, прячься», – прошептал я. Собака послушно запрыгнула ко мне и улеглась в ногах. Жаль, дверь закрыть не успею, ну да ладно. Незнакомцы сбавили ход, но это еще не повод для паники. Скорее всего, просто объезжают битые автомобили и их обломки. Затем они и остановились, и из машины вышло несколько человек. Что-то громко обсуждают, но до меня долетали лишь окончания слов. «Если ведут себя так неосторожно, значит, хорошо вооружены и уверены в своих силах, или же они просто глупые люди, которые долго не проживут в новом мире». Через минуту ребята вернулись в машину и поехали дальше. «Я невольно напрягся, надеясь, что они проедут мимо меня». Надежды не оправдались, благо их автомобиль остановился не позади моего укрытия, а рядом, так что свет фар практически не освещал салон. «О, смотри, это целое!» – раздался радостный мужской голос. «Зашибись, открывай бачок!» «Погоди, может, там ключи есть? Поедем на двух тачках», – сказал первый голос и пошел ко мне. «А бенза где столько взять? У нас полбака осталось, а до зада еще топить и топить. Не факт еще, что там сможем остаться». «Ой, не факт, ребята, совсем не факт. Судя по голосу и речи без мата, это незнакомые мне мародеры из села, да и вообще, похоже, мирные ребята. Но все равно высовываться не стоит. «Ладно, давай сольем и погнали дальше. Я пока багажник проверю. Снова шаги, но теперь уже от меня. «Ты чего ключи не глянул? Ты же сказал, бенза не хватит. Так багажник закрыт, наверное». Звучали шаги, но было неясно, ко мне идут или к багажнику. Я напрягся, сжимая в руке заготовленный пистолет. Едва поняв, что идут не ко мне, я быстро нажал кнопку открытия багажника. Надеюсь, что там нет автоматического подъемного механизма и кнопка отвечает только за замок. Тихий щелчок. «О, открыто, а ты говорил?» «Слышь, да тут барахла больше, чем у твоей Танюхи!» «Да тихо ты, а то сейчас начнется!» «Что начнется? А ну дайте посмотреть!» — раздался веселый женский голос. «А мне можно?» — прозвучал детский голосок. «Солнышко, оставайся в машине», — ответила женщина. «Черт, да это же семья, самая обычная. Но лучше все же не пугать их своим появлением, а дождаться, пока уедут». Послышалось возня в багажнике и, похоже, в бензобаке. Одновременно с этим возле машины кто-то ходил. Шаги все приближались, а я все больше нервничал. «Как бы меня не подстрелили с перепугу!» «Я же избежать не успею, и щит создать не могу. Хреново без энергии». Рядом со мной возникла фигура ребёнка. Это девочка лет десяти. Она молча и с очень удивлённо перепуганным выражением лица уставилась на меня. «И почему я не закрыл дверь?» Убрав руку с пистолета, я медленно поднёс указательный палец к губам, попросив девочку не выдавать меня. Та продолжала смотреть на меня огромными глазищами, Её дыхание участилось, и я уже думал, что она сейчас заорёт. Но тут её взгляд опустился на собаку, и лицо ребёнка моментально изменилось. Она будто забыла, где находится и что происходит. На губах появилась улыбка, а в глазах интерес. Девочка снова посмотрела на меня и тоже приложила палец к губам в знак согласия. Затем в её глазах появился вопрос, и взгляд снова обратился на псинку. Я кивнул, хотя это уже и не требовалось. Девочка и без моего согласия потянулась рукой к собаке, а та недоверчиво прижала уши. «Не люблю, когда мою собаку трогают без разрешения. Да и она сама этого не любит. Но сейчас особый случай». Псинка выдержала все осторожные поглаживания, а затем послышался женский крик. «Солнышко, ты где? Нам пора ехать». Девочка помахала нам рукой и побежала к своим. Я же облегченно выдохнул. Только после того, как незнакомцы уехали, я смог выпрямиться и выйти из машины. Все затекло от ожидания в позе эмбриона. Но кто знает, чем бы все закончилось, если бы меня увидели. Да еще и с пистолетом в руках. А вообще я рад, что остались нормальные люди, в том числе дети. Представляю, через что им придется пройти. Может, стоило их предупредить, чтобы не ехали в Дольск? А послушали бы они меня. Обыскивать машины дальше не было никакого смысла, так что я вернулся назад. До рассвета оставалось еще около часа, и я улегся спать на переднем сиденье. Когда проснулся, мы уже были в пути. Более того, уже видно было дома поселка тройкина Окраина поселка практически ничем не отличалась от нашей деревни. Такие же бедные одноэтажные дома с хлипенькими заборами. Разве что здесь проведен газ и дороги получше. А вот ближе к центру – Уже шли двух- и трехэтажки. Было начато строительство пятиэтажного дома, правда, вряд ли его теперь доведут до конца. Также имелись здания администрации, РО МВД, поликлиника, пара школ и детских садиков, десятка-два различных магазинов. Немного в стороне располагалась угольная шахта. Если так подумать, то это сейчас самое безопасное место. Разве что бомбардировки могут привести к обвалам. Зато мародерам там делать нечего, как и военным, как и мутантам. Хотя насчет последнего спорный вопрос. Возможно, твари захотят там сделать свое гнездо. Кстати, о гнездах. Нужно будет проверить пещеры возле нашего села. В пазле мутанты там неплохо обустроились и даже совершали налеты на липки. Правда, там мутанты отжирались быстрее. Скорее всего, это из-за быстрого обращения людей, и наличие сильных тварей в соседних пазлах. Сейчас же все немного иначе. Обращаются не все люди и не сразу. Есть шанс остаться нормальным, даже если у тебя нет иммунитета. Однако и это спорный вопрос. Батя сказал, что наша энергия впитывается в окружающий мир, а значит, он со временем может стать таким же, как и в пазле. То есть любой человек будет облучаться сразу и без шансов, Зато у иммунных не будет уходить энергия в никуда или будет уходить медленней. Сходу заезжать в поселок мы не стали. Это было бы крайне глупо и опасно. Вместо этого мы остановились в паре километрах и принялись изучать обстановку. Я использовал бинокль охотника, а смотрел через оптику Мосинки. У въезда в тройку дорога была завалена машинами. Похоже, после первых нападений люди начали массово эвакуироваться и одновременно обращаться. Ситуация похожа на то что мы видели на трассе, только в больших масштабах. А еще возле битых машин бродили мертвяки в поисках добычи. Кто-то пытался добраться до тел людей в перевернутых машинах, кто-то встречал новых приезжих, не догадавшихся поехать в объезд. Таких, кстати, было немало. За полчаса наблюдения к поселку подъехало две машины с одной стороны, и одну я увидел вдалеке, в другой части поселка. «Что-то мне не хочется туда соваться», – проворчал я. «Надо, Саня, надо», – подбадривал меня Вася. «Откуда начать бы? До магазинов нам не добраться, да и уверен, их уже подчистую вынесли. Шуметь особо тоже нельзя, неизвестно, сколько этих тварей там бродит» какой тут вообще население?» – задумался Вася. «Да хрен его знает». «Хрен знает, чему вас в школе учили, трудни бездарные», – заворчал вдруг дед. «Географию родного края преподавать перестали, что ли?» «Да как-то не до нее было», – буркнул Вася. «Угу, небось девки и наркота на уме только». «Дед, чья корова мычала?» «Ну, во-первых, трава – это не наркотик. Ее даже в медицине используют для профилактики рака». — Ага, опиум тоже используют и морфий только они не перестают от этого быть наркотическими веществами. А ты умник вообще молчи не знает даже сколько людей в тройке живет вот в липках сколько Сотни, две где-то пожал я плечами. где-то там-то две три десять Неудивительно что ваше поколение разну сдааяя такое. вы даже с полом определиться не можете трансгендеры шмендеры тьфу чего это с ним? удивился Вася. «Да ломка, наверное. Может, дать ему бухнуть? Не надо. Нам еще стрелок нужен. Трезвый». «Ой, началось. Строят из себя праведников теперь. Ну, давайте, на старика все спихивайте». «Вы чего тут разорались?» вышла из машины Лена. до да у Макса обострение весеннее». «Не у него одного. Там с Сережей что-то странное происходит». Мы переглянулись с Васей и подошли к машине. «А с Сережей действительно что-то происходило». Парень улегся на днище автомобиля, накрылся тряпками и весь дрожал от страха. «Слышь, мажор, ты чего?» Тут ничего не отвечал, а лишь вертел головой во все стороны и пытался забиться под сиденье авто. «Он так минуты две уже. Я думала, прикалывается или ищет чего. Потом вам решила сказать...» «А до этого что было? Он что-то говорил?» «Да нет, вроде смотрел, только странно, как-то вдаль». «Глаза не светились?» — уточнил я. «Да, светились, я думала, мне показалось. Твою ж мать!» «Что это значит?» – взволнованно спросила Лена. «То, что этот дебил натворил глупости, надо валить отсюда поскорее», – ответил я. «Поздно, хлопцы», – обреченно сказал дед, глядя в прицел винтовки.